Рамон слушал внимательно, не перебивая. Пока всё, рассказанное генералом, подтверждалось агентурными донесениями самих Кубинс. Мы решили оказать такую помощь, закончил своё короткое сообщение Чернов, и подготовили специальную пару, используя вашего и нашего старого сотрудника, раньше так много помогавшего нашим двум разведкам синьору Инес Контрерас. Мы связались с ней через нашего связного, здесь Рамон насторожился, но Чернов не сказал больше ни слова, не уточняя, кто именно был связным. Не рассказали ей о нашем плане. В Сальвадор, она должна была поехать со своим новым супругом. По-моему, они уже на Кубе. Да, Анхель Герман Урбета, ответил Рамон. Верно. Но его неожиданно тяжело ранили в Мадриде. Мы уже выяснили, кто и зачем это мог сделать. Теперь остаётся уточнить последние детали. Но в Сальвадор он, к сожалению, уже поехать не сможет. У него ранение достаточно серьёзное, насколько я знаю. Поэтому мы решили несколько изменить наш план. Рамон Кивну, соглашаюсь лицо у него было непроницаемым чёрно внутри усмехнулся иногда непроницаемое лицо тоже достаточно красноречило вместо Инес Контрера с Эгильермо Урбета в Сальвадор в поетят другая пара но подыхи минами мы продумали всё до мелочей и на котором ноги знает лицо будет постоянно болеть находясь в отеле А все, нужной связи установит её новый супруг-коммерсант. То самое место ей на с другой женщину. Мы решаем одновременно сразу две задачи. Во-первых, создаём нужные алиби для нашей пары, отправляющейся в Сальвадор, а как настоящий Инес её новый супруг остаётся на Кубе. Во-вторых, для нас не менее важно мы выводим из игры самосиньёру Инес в случае провала в Сальвадоре найдут совсем другую женщину, никто даже не заподозрит Инес Контрерос. Почему? Не понял Рамон. Но если сама Инес принимала участие в подобной операции, объяснил Чернов, почему она сама лично не приехала в Сальвадор? Ведь было бы логичнее отправить туда настоящую Инес с другим мужем. Но в том-то все и дело, что нам нужно не только выполнить операцию, но и обеспечить алиби Инес Контрерос. Ведь с точки зрения любого здравого смысла, такого просто не может быть. Жива и здорова Инес Контрерос соглашается, чтобы ее роль играл кто-то другой. Если она в сговоре, почему она сама не едет в Сальвадор, обеспечивая наилучшее алиби своему спутнику. А если она не приезжает в Сальвадор, значит... Неизвестные мошенники воспользовались ее паспортами, кредитной карточкой в своих корыстных целях. А Инесс, находясь на Кубе, не могла заявить о пропаже кредитной карточки «Американ Экспресс», которая, как известно, не имеет хождения на Кубу. «У вас довольно необычно продумана ваша операция», — вынужден был признать и Рамон. «У вас довольно необычно продумана ваша операция», — вынужден был признать и Рамон. Вы действительно обеспечиваете в таком случае полное алиби сеньору Инеску Контрерос, что нам и нужно, кивнул Чернов. Теперь дальше мы сумели выйти на известного по всей Латинской Америке контрабандиста Луиса Ареру и предложили ему достаточно хорошее вознаграждение за доставку груза в Сальвадор. Он должен быть там 5-го, поэтому В ночь с третьего на четвёртое катер RR пройдёт в ваших пограничных водах. Маршрут его судна будет согласован с вами. Понятно, сдержанно сказала Рамон. Всё? Нет не всё, вдруг ответил Чернов. Я понимаю вашу озабоченность, коллега, но почему вы меня не спрашиваете о Мануэль Вальгес, том самом свизном, который и передал наше предложение Инес, супруги своего убитого племянника. И вот тут Рамон впервые выдал себя.